Проще всего понять человека, увидев его дом. Был у меня знакомый, которого все считали удивительным раздолбаем. Мог он неделю шарашиться по гостям, тусоваться в незнакомых компаниях, спать на полу, укрывшись грязным полотенцем, питаться килькой в томате и прошлогодними заплесневелыми сухариками. Впрочем, при этом он сохранял некую благопристойность в облике и не увлекался пьянством, так что его поведение все списывали на удивительную житейскую неприхотливость. Каково же было мое удивление, когда я впервые побывал у него дома. Маленькая двухкомнатная распашонка, доставшаяся парню от усопшей в преклонных годах бабушки, была любовно отремонтирована. Ну, может, и не евроремонт, который стоит дороже самой квартиры, но уж всякое не визит бригады пьяных молдавских шабашников. Дорогие деревянные окна со стеклопакетами, пол, пусть из простого, но наборного паркета, а не какого-нибудь там ламината, причем не залакированной, а натертой мастикой. Все современно, аккуратно, со вкусом. Можно подумать, что тут живет молодой талантливый дизайнер, а не журналист, пишущий о компьютерных железяках для профильных изданий. Кухня потрясала огромной плитой с какими-то хитрыми режимами работы и вместительной духовкой, причем видно было, что она не стоит без дела. А окончательно меня добил огромный портрет бабушки, не без таланта написанной темперой и висящей на стене в красивой раме. Портрет был работы раздолбая. После этого я решил, что никогда не буду судить о людях, пока не побываю у них в гостях. У Коти я бывал неоднократно и был убежден, что знаю его как облупленного. Впрочем, стоило ли так говорить после того, как мой давнишний приятель оказался функционалом, более того, куратором, главным над функционалами на земле? Почему-то я был убежден, что мы окажемся не в московской квартире Коти, а где-то совсем в другом месте и на этот раз предчувствие меня не обмануло. В самом перемещении не оказалось ровно ничего удивительного, будто вышел в открытую дверь, ну или из таможенного портала в другой мир. Никаких жутких мук или напротив райских наслаждений, которыми, по мнению фантастов, сопровождаются нуль транспортировки, гиперпереходы и прочие выдуманные способы перемещения. Мы просто исчезли с дороги вблизи польского городка Эльблонга и появились в другом месте. Я не очень-то люблю ругаться, но сейчас выругался. И от неожиданности, и от резкой боли в ушах. Пришлось несколько раз глубоко зевнуть, чтобы уши отпустило. А вот опытный котик, как я заметил, путешествовал через пространство с широко раскрытым ртом. Мы стояли в центре круглой мраморной беседки. Над головой купол, вроде как из белого мрамора, настолько тонкого, что он просвечивал, будто матовое стекло. Купол опирался на темно-зеленые колонны, покрытые спиральной резьбой. Пол тоже был мраморный, зеленовато-белый. Но самым потрясающим был пейзаж вокруг – высоченные горы со снежными шапками на вершинах. Заходящее солнце подсвечивает легкие пряди облаков розовым, сиреневым, фиолетовым. Воздух холодный и разреженный. «Мы что, на Марсе?» — спросил я. «Тебе виднее я там не бывал», — пробормотал Котя. «Блин, холодрыг какая! Это Тибет!» «Шамбала?» — снова попытался пошутить я. «Да», — кивнул Котя. «Пошли, холодно тут». Холод и впрямь пробирал до костей. Продолжая опираться на Котю, я вышел из беседки. Вниз по крутому склону уходила каменная лестница к маленькой долине между складками гор. Там, огороженные высокой каменной стеной, высились какие-то строения. Рыжий, изъеденный временем камень стен, крошечные окна, будто бойницы. буддийский монастырь?» «Монастырь?» — спросил я. «Не совсем. Официальная резиденция куратора в нашем мире». Я посмотрел на Котю и покачал головой. «Все-таки ты зараза!» «И почему?» «Будто не знаешь, как я мечтал побывать в Тибете!» Котя покрутил пальцем у виска. «Нет, ты точно спятил! Пошли вниз, а то твой визит в Тибет будет первым и последним!» Опираясь на его плечо, я заковылял вниз. Котя сопел и пыхтел, будто не обладал силами функционала. «Ох и мастер же он притворяться!» Я вдруг подумал, что у меня совершенно нет на него обиды или злости. Будто и не пытался он меня убить. Будто не был ответственным за все безобразие, творившееся со мной и вокруг меня. А ответственный ли он на самом-то деле? Откуда я знаю, кто или что такое Куратор? Что он может, а что нет? Какие поводки для него существуют? — Нам надо будет серьезно поговорить, Котя, — сказал я. — Надо виноватым голосом произнес Котя. «Разве я спорю? Дать бы тебе, чтобы сразу с Тибета и до Пекина долетел!» Мечтательно сказал я. И почувствовал, как Котя вздрогнул. «Что, боишься?» «Побаиваюсь», — признал Котя. «Что ж ты ляхом не надавал оплеух, как мне в машине?» «Да так, в целях разрядки международной напряженности, чтоб конфликта никакого не вышло, чтоб не обижались». Котя фыркнул. «Ну, извини, я был не в курсе, а то оставил бы тебя на дороге. Да держись же ты!» Поскользнувшись на обледенелой ступеньке, я едва не полетел вниз. Котя с трудом удержал меня. Остановился и печально сказал. «Нет, ну где эти кретины? Опять свои колеса крутят. Я же велел, один всегда должен следить за беседкой». «Какие кретины? Какие колеса?» — спросил я. Словно отвечая на мой вопрос, двери самого большого строения распахнулись. Из них оранжевыми апельсинками посыпались толстенькие люди в просторных балахонах. «А говорил не монастырь?» — укоризненно сказал я. «Я говорил не совсем», — поправил Котя. «Надо же им чем-то заниматься. Понимаешь, я ведь для них Будда?» — с любопытством спросил я. «Нет, но максимально приблизившийся к нему праведник», — с гордостью сказал Котя. «Ага, праведник. Девочка и ее пес», — негромко сказал я. «Чего?» «Нет-нет, ничего. Праведник так праведник». «Восьмиклассница и физкультурник». На этот раз Котя расслышал и, к моему удивлению, смутился. Монахи тем временем уже приближались к нам, поблескивая бритыми головами. Оранжевые тоги будто светились в вечернем сумраке. «Так-так». Котя призывно помахал им рукой. Что-то гортанно выкрикнул, ему ответили, и несколько монахов кинулись обратно. Котя сообщил. Послал самых смышленых готовить нам горячие ванны. Ты как хочешь, а я продрог. Примерно через полчаса я, сидя по горло в горячей воде, наполняющей высокую деревянную лохань, пил из глиняной пиалы обжигающий напиток, который Котя назвал тибетским чаем. На вид эта буро-зеленая маслянистая жижа напоминала скорее кисель. На вкус... Ну да, крепкий чай, в который от души набухали жиры и соли, а потом все сбили в густую суспензию. Уверен, что дома я и глотка бы не выпил, даже ради любопытства, даже в каком-нибудь модном ресторане. Но здесь напиток почему-то пился и даже доставлял удовольствие. По соседству располагалась еще одна лохань, в которой отмокал Котя, с такой же пиалой в руках. Чай он пил с причмокиванием и восторженными оханями, показавшимися мне несколько преувеличенными. Помещение, где нам устроили ванны, было небольшим, с низким закопченным потолком. Все здесь было темное, от времени, от дыма, от въевшейся грязи. Пол, как мне показалось, был изутоптанный до состояния камня земли, сверху слегка присыпанный какими-то сухими травами. Единственными анахронизмами... Были веселенькие резиновые коврики для ванной, розовые с утятами и рыбками, брошенные на пол возле наших лоханий. Ну и чудовищный агрегат китайского производства, совмещающий в себе лампу дневного света, маленький черно-белый телевизор, радиоприемник и еще какие-то прибамбасы. Лампа светила, телевизор тоже работал, хотя и показывал одни только атмосферные помехи. Приемник похрюкивал, временами выплевывая отдельные, нечленораздельные слоги. Син, бай, сем, иц, ка, иц. Китай, понятное дело. Появились Дава и Мимар, те самые смышленные монахи. Каждый нес по ведру горячей воды, которую они и принялись понемногу подливать в Лахане. Потом Мимар, впрочем, может быть, это был Дава, достал серый мешочек, развязал и подсыпал в воду какой-то сушеной травы. «Это что?» – подозрительно спросил я Котю. «Древняя тибетская медицина. Ну что смотришь так подозрительно? Не знаю я, какие-то травы. Для аромата. Или для здоровья. А как я еще могу на тебя смотреть?» Я пожал плечами. Монахи тем временем вышли все такие же отрешенные и безмолвные. «Ты мне врал все время, сколько я тебя знаю. Притворялся обычным человеком, потом пытался убить. Можешь это как-то объяснить?» «Могу». Непривычно серьезным тоном ответил Котя и, помолчав, добавил «Спрашивай, я буду отвечать». «Легко сказать, спрашивай. У меня накопилось уже такое количество вопросов, что я вначале растерялся».